Глава пятая. Любопытство дело семейное. Не ходи туда. Почему? Тебя там явно ждёт что-то нехорошее. Тем более надо идти, оно ведь ждёт. Проснулась я не в самом прекрасном расположении духа, кто-то очень сильно долбился в мою дверь. Да блин, сколько времени? Что? 8:00 утра? Не, мы так не договаривались. Злая, взлохмаченная, я встала с кровати. Что ж, значит, день сегодня будет кровопролитный. Посеменив к выходу, открыла дверь, лучи солнца сразу же ослепили меня, и я закрыв лицо руками, ещё некоторое время ловила солнечных зайчиков. Когда мои глаза привыкли к свету, увидела на пороге Милу с корзинкой, и ворчливо уставилась на неё. Я не хотела приходить так рано. не дав мне сказать и слова, начала Мила. «Я же видела, что вы раньше дня не выходите, но мать заставила идти, более того, уже два часа стою тут около вашей двери, дала вам ещё немного поспать». «А деваха умная!» — я задумалась, кивнула неизбежному и, вздохнув, пригласила в дом. Зайдя ко мне домой, не услышала из её уст такого привычного ото всех «ох!» — обернулась. Удивлённого взгляда на её лицо не было. А тебя не удивило, что изба такая старая снаружи, а внутри выглядит совсем иначе? Не выдержало любопытство я. Разве она снаружи страшная? удивилась девушка. А разве нет? удивилась в ответ. У вас же прекрасная изба. Такой избы даже у лорда Григорияна из соседнего поместья нет. Интересно, она издевается или что? Но ну, нельзя же так правдоподобно лгать. Но ну, не может же быть, что она А какого у меня цвета волосы? Девушка смутила вопрос. Так русые же. Всё, я поняла. Ну надо же, в таком захолустье встретить истинно видящую. Ох, что ж ты мне голову морочила, сразу бы сказала, что ты истинно видящая. Я уж гадала. У меня кукуха поехала или у тебя? Садись, чай будешь? Улыбнулась ей. Девушка автоматически села на стул. Извините, кто? Я опять на неё ворчливо посмотрела. То есть ты не знаешь, что не такая, как все? Девушка отвела глаза. Знаю, но как это всё называется, не знала. «Я действительно вижу настоящее, будь это вещи или эмоции, и вчера сразу поняла, что вы нам поможете». «Ах, да!» — девушка поставила на стол корзину. «Мама передала вам пирожки, ещё горячие, всё утро пекла. Благодарила вас очень и спрашивала, как она может отплатить вам, готова убираться у вас, хлопотать по хозяйству, готовить». Мила из-под лобья нехотя посмотрела на меня. Ясно ведь, что боялась получить от меня утвердительный ответ. Ну что, я изверг, что ли? Что с них нечего взять, и так сразу поняла. Не нужна мне твоя мама в роли служанки, успокойся. Налила чая в кружке, села напротив и отхлебнула. Мила вздохнула и тоже пригубила чай. А вот сестра твоя младшая мне понадобится. Зачем? несколько удивлённо спросила Мила. Она должна показать мне место, где нашла это растение. Ладно, девушка расслабилась. Разговор явно не клеился, Мила явно смущалась себе. Ты что, боишься меня? Удивилась и в упор посмотрела на неё. Нет, ответила Мила, отводя взгляд. А что тогда в пол смотришь? Тараканов ищешь? Улыбнулась я. Просто не хочу лезть вам глубоко в душу, вздохнула Мила. Могу откопать что-то не очень хорошее, а вы мне нравитесь. Так, я отставила кружку. Несколько поправок. Первое мы с тобой примерно одного возраста. Нечего мне выкать. И второе ты что, не умеешь блокировать и не погружаться в подсознание людей? У Милы расширились глаза. А это можно контролировать? Фу-фу-фу. Нет, но ей, конечно, не у кого спросить было. Ито она столько времени с открытым даром провела, наверняка изгой посёлка. Конечно, можно. Не обязательно нырять в сознание человека, ставь блок. Мило недоверчиво посмотрела на меня. Как это? Ну, смотри. Представь, что ты находишься в некой плёнке. Поначалу ты будешь это контролировать, но со временем это состояние доведётся до автоматизма. Это как дышать. Вспоминаешь об этом только тогда, когда задумываешься. И в личность человека можешь заглянуть, разорвав плёнку, но только по своему желанию. Попробуешь? Мила кивнула, я встала и подошла к ней. Она тоже поднялась, вздохнула, закрыла глаза, сосредоточилась. На третьем вздохе она открыла глаза и уставилась на меня. Мы стояли молча где-то минуту. «Получилось», — с улыбкой ответила мне Мила. Лице её сразу разгладилось, и она наконец-то выдохнула с облегчением. «Вот и всего-то! Неужели мать или бабушка не могли тебе помочь? Это же чисто кровный дар, по линии передаётся». «Нет, мама не знает, а бабушку давно не видела. Но я даже не знала, что это кровный дар». «То есть матери ты не говорила?» «Нет». «Тот-то -то ты такая зажатая. Садись, съешь пирожок. Рассказывай, как тут у вас все устроено. Кому можно верить, кому нет. Парень есть?» На последнем вопросе Мила подавилась чаем. «Ясно, больная тема. С нее и начнем». Потерла руки и, сев на стул, взяла пирожок. «Так начинать не с чего? Нету парня». И про людей особо не знаю. Стараюсь на них не смотреть лишний раз. Так, кто из ты, такой изгой общества? Жуя пирожок, выдавила я. Мило вздохнула. Типа того. А ж дружья, уши бяешь? спросила с набитым ртом. Нет. В смысле, уже успела проглотить пирожок. А я? Мило на меня странно уставилась. «Но я вас... тебя! Но я тебя даже не знаю!» Я вытерла руку о свою футболку, протянула её Миле. «Веря лика, можно просто лика!» Мила ошарашенно пожала мою руку. «Теперь ты меня знаешь. Ну что, друзья?» Просто спросила я. Мила также, вылупившись на меня, кивнула. «Ну вот и отличненько!» «Нет, вы не подумайте, будто я из жалости или ещё с чего. Просто, во-первых, мне...» Одну и тупо скучно, я ещё тот фантазёр и подстрекатель. Во-вторых, очень выгодно иметь в знакомых истиновидящую. Их очень немного в мире, и их очень трудно встретить и вычислить. Даже в королевстве нет истиновидящих, а там уж всякой твари по паре, как говорится. Ну и в-третьих, она ж моя ровесница, а поставила на себе крест. Вон сидит зажатая, ссутулилась вся». Так, что ж, мне надо к Оксанычу сходить, деньги свои забрать. Ты со мной? Я, э, у тебя дела? Нет. Ну и пойдём тогда. Пока мы шли к администрации этого села, на нас очень косились прохожие. А почему у тебя нет фамильяра? спросила вдруг Мила. А зачем он? скривилась Фамильяры нужны магам недоучкам, у которых мало силы, которым надо долго их же восстанавливать. Вот к ним и подселяют фамильяров, чтобы те помогали восстанавливать магическое поле, и поддерживать энергию. А в нашем сильном, знаменитом роду Аристовых никогда не было фамильяров. Они нам просто не нужны. А, понятно. Подойдя к администрации, Воровата огляделась. Вроде бутылок нет. Алкаши тоже не шатаются, да и очереди не видно. Взялся ли за ум наш староста. Когда мы зашли в здание, сразу пахнуло жёстким запахом хлорки. До да знатно тут чистили и отмывали всё. Поднявшись наверх, мы вошли в кабинет Саныча. Тот угрюмо сидел за столом и что-то писал. Взглянув на нас, даже не улыбнулся. Чего надо? рявкнул Саныч. Как чего? Деньги за услугу требую, не обращая внимания на его плохое настроение, ответила ему. Какие деньги? Саныч, таки соизволил обратить на меня внимание. За выполненное задание по поручению? А, ну да. Саныч открыл ключом ящик в стали и начал там рыться. Вот, два серебренника и пять медиков. В смысле? Что? Должно быть три серебренника. «С чего бы? А налог?» — усмехнулся Саныч. «Налог? На что?» «Ну как на что? Да вот на бумагу, что писать тебе пришлось. Мальца опять же погнал передать. Всё бесплатно, что ли?» «Это издевательство!» Разгневалась. «Я тогда не буду ничего делать, понятно? Иж глупую нашли!» «Как не будешь? В договоре у нас всё написано, обязано!» профырчал Саныч. Я открывала и закрывала рот от этой наглости. Краем глаза заметила хозяина дома. Ведущий поманил меня пальцем и кивал головой за угол. Я вернулась к испипеляющему взгляду на старосту. Сейчас приду. И пошлёпала за ведущим, оставив Милу со старостой. Добрый день, всемилостивые Авелирика. Я вам не хварать, хозяин дома всего Чего это с Санычем? Ох, горе, горюшка, заохал ведущий. Вчерась его знама дела долго тошнило и не отпускала та хворь. Отмывали дом долго-долго. Саныч всех собутыльников разогнал. У себя засел и вообще не разговаривал всё это время. Боюсь, депрессивная хворь у него началась. И чего делать? А вы говорится, ему надо. Б. Я с ним болтать не буду. Так, ясное дело, и собутыльники уж не придут. Он их отправил, так отправил. Боюсь, загнётся так совсем. Я пожала плечами. Не, ну а что я могу сделать? Вернулась в комнату, мило переминаясь, ждала моего появления. Саннидж поднял голову и нахмурившись встал. Лика, давай так, ты не докучаешь мне, а я не ещё новую ведьму, ладно? Он потянувшись, подошёл к дивану и прилёг на него. Если хочешь что-то новорожить, давай уж, хуже, чем есть, точно не будет. И вообще, отстань уже от меня, а видишь, я в печали. Ну, это мы ещё посмотрим, ответила, постучав три раза рукой о спинку дивана. С Милой мы выходили с разными чувствами. Я раздражённая, а она задумчивая. А, тот маленький дяденька, с которым ты говорила. Он кто такой? Это, Мила, хозяин этого здания, ведающий Он тут всем заведует и всё контролирует, смотрит за самим зданием, за отношением, но, конечно, видят его не все, в данном случае только мы. Как интересно. Ты, видно, многого ещё не знаешь. Да, до тебя я думала, что у меня помутнее ни разу мои глюки, а тут такое. Магия, весёлая штука, подмигнула ей. Что ж, раз время у меня освободилось, может, пойдём проведаем твою сестру? Да, конечно, пойдём. По дороге мы шли молча, думая каждый о своём. А когда подошли к Милкиному дому, нас уже встречала её мать. Ох, госпожа Ведьма, мило, вы пришли. Здравствуйте, Катерина, мы к вам. Как Стася? Ой, ваши местораниями отлично, уже бегает вовсю. Заходите. Войдя в дом, тут же увидела Стасю, сидящую за столом и поедающую суп. Увидев нас, она вскочила. «Милка!» Стася подбежала и обняла сестру. «Милка, я выздоровела. Проснулась, а тебя нет. Мама сказала, что ты к госпоже-ведьме пошла. А я переживала. Ну и как она страшная?» Я улыбнулась. «Очень!» Подыграла девочке. Стася тут же метнулась ко мне. «А она, правда, может людей в крыс превращать?» «И не только!» «Какая разница в кого?» «Можно и в лягушку?» «И в змею? А вот ты в кого хочешь?» Стася недоверчиво на меня посмотрела. «Стася, это и есть госпожа ведьма!» Ответила ей Катерина. «И прояви, пожалуйста, уважение. Поклонись госпоже, что помогла тебе!» Стася ошарашенно посмотрела на меня и поклонилась. «Так вы правда госпожа ведьма? Та самая?» «Ага!» Стася подпрыгнула и взвизгнула от радости. «Ух ты! У нас теперь есть знакомая ведьма! А вы покажете мне какое-нибудь чудо? Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Я улыбнулась, какая юркая девчушка. «Стася!» — мать одернула дочь. «Не докучай госпоже ведьме, у нее совсем нет времени тебе потакать». Потом она повернулась ко мне. «Извините, пожалуйста, Стася очень неугомонный ребенок». «Так дети и должны же быть такими, верно?» улыбнулась. Ну, Стася, что тебе сделать? Девочка запрыгала и завизжала. Ладно, смотри. Я провела рукой, и раздался лай. Все обернулись в проход комнаты. Оттуда весело лая выбежала игрушечная собака. Лайка, завизжала Стася. Собака подбежала к хозяйке и начала весело прыгать у её ног. Стася взяла игрушку и обняла С глазами полными счастья, девочка воззрилась на меня. И как долго это будет? Хм, умная девчонка. Если ты мне поможешь, то я свяжу её с тобой пожизненно, она проживёт ровно столько, сколько и ты, ведь жизненную силу будет брать у тебя. Стася сразу стала серьёзной. Я в деле, что от меня требуется? Даже не сомневалась. Покажи мне то место, где ты обожглась растением. Сможешь? Попробую. И вот мы втроём, я, милая Стася, не считая плюшевой собаки, пошли в лес. Слава сказать, Стася замечательная ищейка. Как только рассказала, что это магическое растение, а она почти мгновенно его нашла. Вот ты где, хулиганка. Нагнулась я за растением, Оно оказалось скрыто под корнями обычного дерева. Ядовито в этом растении только цветы. Именно они в живосмертнике самые опасные. А вот листья, листья наоборот, оживляющие. Поэтому так и называется живосмердка. Она может как убить, так и подарить жизнь. И как ты умудрилась задеть цветок? бычтя спросила девочку. Ведь его даже не видно. Я сама еле его достаю. Так я его не задевала, просто он так красиво светился, что мне захотелось его достать. Светился? Я даже на время забыла о цветке. Ну да. Интересно-интересно, но у вас и семейка. Одна истинно видящая, вторая ищейка. Теперь мне точно надо поговорить с вашей мамой. Стася непонятливо на меня посмотрела. А я кто, ищейка? А это миловидящая. Да-да, проговорила Тики, достав это растение. Мила видит то, что на самом деле, а ты можешь видеть то, в чём находится магия. Ох, ты крута. Так я тоже маг. Стася захлопала в ладоши. Так вот почему, когда я приносила светящиеся предметы, мама не видела их света. Светящиеся предметы? И много их у тебя? Да нет, не особо. Показать «Конечно! Вот так удача! Халявные магические предметы и всё мне!» Сначала, естественно, мы зашли ко мне домой, где я очень аккуратно переложила свои растения на стол. Подходя к дому Милы, я чувствовала, как внутри меня проходили маленькие разряды тока от предвкушения. Вот мой главный минус — любопытство ко всему новому. Я из тех, перед которыми поставят ящик и скажут, ни в коем случае его не открывать. Конечно, не пройдёт и нескольких секунд, как я его точно открою. Никакого самосохранения. Бабушка говорит, что это возрастное. Ну, я-то знаю, что это вряд ли. Вот и сейчас я готова была в припрыжку бежать, лишь бы поскорее увидеть то, что приготовила для меня судьба в лице Стаси. Момент, как мы зашли в дом и поздоровались с мамой девочек, смутно помню. Всё как в тумане. Я уже зажглась идеей открывать что-то новое, и все посторонние предметы для меня просто не важны. Зайдя в комнату, села на край кровати и с восторгом наблюдала, как Стася, взяв из тумбочки мешочек, аккуратно подошла и вывалила всё содержимое на кровать. Я вонзилась глазами в содержимое находки. В течение минут 3 молча изучала глазами каждый предмет, наконец решилась взять и прочувствовать каждый из них. Первым мне приглянулся чехол для очков. Прямо руки чесались его открыть. Естественно, внутри было пусто, но не совсем. Открыв этот чехол, я почувствовала внутри колоссальную силу заряда. Ох, нужно срочно приобрести очки. Идём дальше. Следующий предмет, который побывал в моих руках, оказался простым камнем. Нет, ну реально такой коричневый, размером с ладонь камень. Ничего необычного. Недоверчиво посмотрела на Стасю. Он лежал у моего дома, я не обращала на него внимания, но один раз ночью выглянула в окно и увидела, как он сиял. Сейчас он не сияет, потому что день. Я люблю иногда наблюдать за его переливами, когда стемнеет. Ночной камень? Что ж, просто охренеть, как интересно. Скорее бы ночь. Итак, осталось два предмета. Да, так сказать, ювелирных предмета. Одна небольшая брошка в виде стрекозы с зелёным камнем и железное кольцо с чёрным камнем. Вот кольцо, я как-то побаивалась брать, поэтому взяла брошь. Повертив её перед глазами, задумалась. Какую магическую энергию может нести эта брошь? Невидимость? Суперсилу? Везение? Мои мысли прервал неуверенный голос Таси. Интересный факт об этой броши. Слушай, я её нашла около озера и подобрала, так как она светилась. Придя домой, решила рассмотреть её внимательней и расстегнула. Сурово посмотрела на неё. Ты что, не знаешь, что нельзя рассматривать и примерять магические предметы? Ну, Но... Стася потупила взгляд. Я не была уверена, что они магические. Ладно. Так что случилось после? Эта брошь так засветилась, что окутала всю комнату, а потом погасла. Я испугалась, что брошь на что-то подействовала. А когда достала остальные магические предметы? Что? Что с ними случилось? От интереса я даже подалась вперёд. Они тоже перестали сиять, а через 2 дня вновь засияли. Нейтрализатор. Удовлетворённо хмыкнула я. Тебе повезло, что это не опасная вещь. Остальные ты, надеюсь, не пробовала в действии? Стася быстро замотала головой. И кольцо не надевала? Нет. Молодец. Смотри у меня. Что ж, настало время кольца. Ох, не люблю такие штуки. Наденешь, а потом непонятно, что с тобой может случиться. Повертев его в руках, всё же не решилась его надеть. Собрав все артефакты в мешочек, я засобиралась домой. Ох, Стася, ну и угадила ты мне. Ну вот, давай договоримся. Если увидишь, что сияет что-то, не бери в руки, адуй ко мне, а то мало ли что ты активировать можешь. Ладно? Конечно, заверила меня Стася. Ладно, время вечернее, пора мне домой идти, мило. Девушка вздрогнула и выпучила на меня глаза. «Жду тебя завтра. Приходи, к Санычу сходим. Смешную вещь покажу, ладно? А то ты сама постесняешься, знаю тебя. А подруги своих не оставляют. И это не слишком рано, ладно? А то я, не выспавшаяся, не очень любезна. Договорились?» Мила улыбнувшись, кивнула, а Стася подпрыгнула от радости. «Подруги! У нас подруга ведьма! Вот так класс!» Когда мы вышли из комнаты, на кухне встретили Катерину. Ну, дальше меня, естественно, усадили за стол и накормили. В очередной раз умилилась тому, что люди с небольшим достатком всегда более душевные, чем обеспеченные. Поев картошки, пирожков и молока, я сытая и очень довольная отправилась домой. Идя по улице, наслаждалась тишиной, окружающей меня темнотой. Мигали тени, пробуждая воображение. И вот я уже иду не по скверу, А по лунной дороге, преследуемая тенями животных и страшных существ. Хихикнула в кромешной темноте. Как смешные люди, которые боятся своего собственного воображения. Муж я-то знаю, что будь тут какая-либо нежить, она бы не стала таиться за кустами, и уж точно не стала бы себя так тихо вести. А вот живущие здесь люди не выходят поздно на улицу. Да их скорее алкоголь погубит, чем нежить. легко бояться того, с чем не знаком. Я вот, например, наоборот, обожаю копаться в том, чего не знаю. Увидев, к примеру, какую-нибудь зловещую, живую пакость, не убегу, а стану тщательно её рассматривать, щупать и входить с ней в контакт. Да, без толочь, да, без чувства самосохранения. Но, блин, если не подойду, любопытство меня сожрёт раньше. Так вот, иду я, значит, иду и замечаю некое свечение у себя в кармане. Сразу же приостановилась, достала из своего кармана заветный мешочек и, открыв его, вытащила наружу светящийся камень. Он очень завораживающе переливался синим цветом. От камня чувствовалось некое тепло и небольшой энергетический заряд. Придя домой, сразу же направилась в свою волшебную кладовку. «Меня ждут великие открытия, нет времени ждать». Перекопав несколько книг, я открыла тайну кольца. Ничего для меня в нём интересного не было. Как поняла из книги, с помощью этого кольца можно разговаривать с животными. В общем, абсолютно бесполезное пока приобретение. Не увидев ничего опасного для себя, надела кольцо на безымянный палец. Кольцо очень гармонично смотрелось на моей руке. Ну, в общем, вы поняли, что мне оно просто понравилось. Также в книге нашла подтверждение своей теории о брошке нейтрализаторе, но информацию о камне и футляре так и не нашла. Немного в смешанных чувствах легла спать. снилась мне полная абракадабра за мной гонялся открывая свой рот футляр я убегая кидала в него светящийся камень а кольцо и вовсе гонялось за брошью